Глава 45. Давида прооперировали. Всё прошло успешно. Но его состояние по-прежнему было тяжёлым. Когда утром мы приехали в больницу, в палату нас не впустили, пока мы не пригрозили, что подвесим главного врача за яйца на шпиль главного здания. Нам навстречу не шли, но мы с Тамарой были очень убедительны. Сашка осталась в коридоре, а я И тетка моего начальника вошли к нему на несколько минут, лишь для того, чтобы послушать монотонные пико неприборов и окунуться в полумрак кабинета. Давид был в отключке, но создавалось впечатление, что он просто спит. Как часто бывало, когда мы летели на какие-то важные встречи, и мой начальник до поздней ночи зачитывался контрактами, а потом засыпал прямо в кресле своего лайнера. Такие же безмятежно разглаженные черты. Только в такие моменты я понимала, как он молод. Ведь ему не было еще и тридцати пяти, а мне иногда казалось, что он прожил уже две и три жизни. Настолько он был мудр не по годам. И вот сейчас, глядя на начальника, я ощущала, как мое сердце сжимается от боли и любви к нему. Так смотрит на лежавшего в палате брата, на близкого человека, который дороже всех других. Я позволила себе подойти к его кровати и легонько провести пальцами по тыльной стороне ладони. Рука Давида дёрнулась. Что ты я не понял, какого хрена ты не в офисе? Его голос звучал хрипло, и я вскинула испуганные глаза, и едва не расплакалась от счастья, ведь он очнулся. Отдёрнула руку и невольно встала по стойке смирно, ощутив на талии руку Тамары. Я эм решила взять отгул. Помолчи, тебе нужно беречь силы, Тамара скомандовала, и я поняла, в кого Давид такой строгий. Голос тётки тоже звучал твёрдо, будто это не она рыдала весь день и ночь на пролёт. Лучше поешь и постарайся уснуть. Ты снова за своё. Давид выдохнул и подкатил глаза, а потом поморщился. Дайте воды. Я метнулась к кулеру и налила стаканчик. Пока они с Тамарой обменивались парой фраз, голос начальника был слаб, но важнее было то, что он очнулся. Я всё отдала бы, чтобы чаще слышать его голос, пускай и слабый и усталый. Спасибо. Он благодарно принял из моих рук стаканчик, но поморщился. И я, забрав у него тару, поднесла к его губам. Подбородок и щёки Давида были покрыты щетиной. Он всегда выглядел как капитан пиратского корабля по утрам, пока не побриется. И сейчас такой разгильдяйский вид ему шёл. Он напоминал времена, когда мы работали днями и ночами, чтобы успеть уложиться в сроки по контрактам, и у него даже не было времени побриться. На душе потеплело. Свяжись с Русом, узнай, есть ли у него инфа. <coughs> Давид закашлялся. А я пыталась отделаться от паники, ведь он сказал про Руса, но я готова была дать голову на отсечение, да ведь не знал, что мы с Каримовым вместе. о том, кто стрелял Абрамов, произнесла, стараясь погасить явную ненависть в голосе. Надо сохранять хладнокровие, нельзя поддаваться эмоциям. Не лезь сама. Когда я встану с этой грёбаной койки, я сам им займусь. Давид сепло прошептал и поймал мой ускользающий от него цепкий взгляд. Не лезь, Люб. Это приказ. Я сглотнула и кивнула. Не помнила, когда Давид в последний раз обращался ко мне по имени, но от этого ещё сильнее накрыло. Отдохни. Ты нужен нам живым, произнесла, забыв, что он начальник и надо сохранять субординацию. Это приказ. Давид улыбнулся и перевёл взгляд на тётю Тамару. Постарайтесь не разорить меня, пока я торчу в этой дыре. Постарайся поскорее поправиться и не дать нам это сделать, она парировала, её глаза потеплели. Давид свои закрыл. Мы вышли из палаты в полном молчании и только дойдя до конца коридора, Тамара вдруг остановилась и, сжав рот рукой, зарыдала. Я обняла её и прижала к себе, слишком хорошо её понимая. Он очнулся, и напряжение последних суток наконец отпустило нас. И плотину прорвало.